Он снова схватил и поднес стакан к губам, расплескав на сей раз больше воды себе на рубашку. От холода слегка ухнув. Бармен подошел и неприязненно посмотрел на Билли. Эндерс поднял ладонь, чтобы показать, что с ним все в порядке. И бармен вернулся к своей мойке. Эндерс перевернул фотографию Тадзелемке. На обратной стороне была надпись. Фото сделано в Этлборо Мавс. «Середина мая 1983 «И ни на день не постарел с тех пор, как я увидел его впервые с его дружками летом 1963-го!» заключил Эндерс. Они расположились табором позади рыбацкой хижины, принадлежавший ловцу лобстеров Херку-Солт-Шеки возле дороги номер 27. Пробыли там четверо суток, а на пятое утро их уже не было. Улица Ков-Роуд располагалась неподалеку. Эндер сказал, что на второй день пребывания там он протопал полмили к их табору. Билли трудно было представить, что этот, похожий на призрака, человек смог бы и один квартал обойти. Он хотел, по его словам, поглядеть на них, потому что цыгане напомнили ему о старых временах, когда человек мог заниматься своим бизнесом, а мистер Закон стоял в сторонке и позволял ему делать свое дело. «Я постоял там у обочины шоссе какое-то время», — сказал Эндерс обычной цыганской жизни, чем значительнее все меняется, тем больше они остаются теми же самыми. Когда-то были все сплошь палатки до шатры, а теперь машины и трейлеры. Какая-то женщина гадает, две или три продают дамам порошки, а два-три мужика продают порошки мужчинам. Я думаю, они бы задержались здесь и подольше, так как собрались устроить собачий бой для какого-то богача. А полиция штата про то пронюхала. Собачий бой? Люди любят делать ставки, друг. А эти бродяги готовы мгновенно организовать любую азартную штуку. Собаки, петухи со шпорами-бритвами — Бывает, что и два мужика берут в зубы концы шарфа и начинают ножами пыряться, пока кто-то из них шарф не отпустит. Проиграл, значит. Цыгане называют это честный бой. Эндерс смотрел в зеркало за стойкой бара на себя и сквозь себя. Да, все было, как в прежние деньки, сказал он мечтательно. Я носом чуял запах их мяса с перцем, оливкового масла. Откроешь банку — оно так пахнет. А поджаришь иначе. Слышал их старинные горы, удары. Тут, туды туды кто-то, значит, нож в доску кидает. А кто хлеб пек по старинке на раскаленных камнях. Все вроде бы как в старые времена, да не так. Что-то мне вдруг страшно стало, понимаешь. Вообще-то цыгане меня и раньше пугали как-то, но тогда я все равно мог с ним прийти. Какого черта, как-никак я был белый человек, верно? В прежние времена мог подойти к них костру как хозяин, купить у них выпить чего-нибудь. Не потому что выпить хотелось, а просто чтобы поглазеть. Но время сделало из меня старого человека, друг, А когда старику страшновато, он куда угодно без оглядки не попрется. И те времена, когда он еще учился бриться. В общем, стоял я и там вечером и смотрел. По одной руку стол тшек, по другой их машины, трейлеры. Они бродили туда-сюда у своих костров, а я слушал их разговоры, Смех, запах их еды ощущал. И тут открывается один фургон, на котором нарисованы женщина и белый конь с рогом. Как он там называется? «Единорог», — подсказал Билли. Ему показалось, что голос его прозвучал от кого-то другого. Он хорошо запомнил этот фургон, впервые увидев его в тот день, когда цыгане появились в парке Фейервью.